Глава д е в я т а Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Точнее, замок не только отмывался, но и облагораживался. Прошло три дня с момента приезда Джорджа. о о это та еще история. Если вкратце, то братец лежит в кровати и стонет. Жуткая слабость у человека, сил хватает только, чтобы горшок из-под кровати достать. Генри божится, что за неделю не умрет. А продержаться надо, как оказалось, чуть дольше. Приезд опекуна, имя которого так и скрывает Олли, откладывался на несколько дней. То есть ждать его примерно дней десять. Почему? Во-первых. От Ричарда пришел ответ. Графа никто опекуном не назначал. Более того, мой братец-идиот умудрился проиграться в пух и прах. А знаете кому? Да-да, тому самому барону. Этот Кевин, барон Албит, Решил сжалиться над глупым графом и не отбирать поместье за долги. А всего-навсего захотел в жены молодую вдовушку. Братец рванул к сестре, а по дороге услышал дивную весть. Сестра лишилась памяти и ждет опекуна. Кстати, узнал это в соседней деревне. Тут-то и возник план отдать Лизе за барона, а самому присматривать за замком. Непонятно, правда, почему он решил, что ему это позволит. Теперь мой опекун тащит с собой еще и стражу, чтобы забрать графа в з а с т е н к и королевской темницы. Вторую причину задержки мне не назвали, сказав, что это сюрприз. Будем надеяться, что хороший. То, что опекун прибудет позже, мне только на руку. Как раз многое успею. Мужики из деревни прибыли уже на следующий день и сейчас выкапывали последнюю яму под туалет. Брун пришел сегодня утром и привел с собой брата. Буквально за три часа мужчины сколотили стеллажи и собрали стену. Марта охала и любовно поглаживала доски, очень уж ей нравилось. Сейчас Брун рассчитывал количество дерева на т у а л е т и деревянные щиты, которые закроют септик. О септике я подумала заранее. Попросила мужчина обмазать стенки неглубоких колодцев смесью, чем-то похожей на земной бетон. Теперь это выглядело так. Примерно в д е с я т метрах от стен замка с каждой стороны были вырыты по два колодца, соединенных между собой. Траншею, которая будет сливать нечистоты в речку, будут копать чуть позже. когда прибудет кузнец. А сегодня прибыл столер из города. Понимаете, что мне нужно? Я серьезно с м о т р е л на мужчину. Да, леди, кивнул мастер Горан. Такие дощечки я видел далеко на юге, когда путешествовал. Именно с такими, как вы говорите, замками. И это несложно. Но вот дерева надо очень много. Моя лесопилка может обеспечить вас сейчас дощечками на весь первый этаж. Но второй и третий сделать уже не сможем. Нужно искать древесину. И не просто дерево, именно сухое нужно. к о г д а не потрескается. А вот теперь задумалась я. И что делать? Застелить второй этаж, а первый оставить? Или навести красоту на первом, а на втором позже? Хотя... Мастер г о р н мне не нужно пока покрывать весь первый этаж. Мне желательней оборудовать второй. А на первом лишь в паре помещений. Например, здесь, в малой столовой. Обязательно коридор, ведущий в холл. Сам холл. «Лестница, коридор на втором этаже, ведущий в хозяйские покои и пару гостевых комнат. Но начать следует с моих покоев, а потом с гостевых». «Тогда должно хватить», — призадумавшись, кивнул с т о л е р «Вам же надо быстро». «Быстро, мастер», — заверил а мужчину. «Настолько, насколько это возможно». «Понимаю», — пробормотал Горан. «Леди, нарезать доску и покрыть лаком не составит труда. Надо только пройтись по помещениям и измерить». Примерно неделю займет нарезка и сушка. Еще несколько дней будем укрывать пол. Думаю, следует рассчитывать недели на две. Хорошо. Вы только с к а ж и т е сколько будет стоить заказ. С радостью согласилась, еще и кивнув. Сейчас трудно сказать. Давайте я посчитаю, а потом пришлю вам гонца. На этом мы распрощались. Оливер выделил одного стражника сопровождать мастера, и работа закипела. Я же ходила по первому этажу, наслаждаясь чистотой. Женщины уже приступили к уборке второго этажа и сделали почти половину. Только библиотеку я попросила оставить на потом, так как там было сложнее всего. Своих горничных наказала, заставив отмывать туалет в замке. Как только дело было сделано, приказала поддерживать порядок везде, ежедневно вытирать пыль и мыть полы, а на выходных вычистить свои комнаты. Мне же осталось дождаться Портниху, к о т о р ы й займется пошивом штор. Она должна была прибыть завтра. Оливер передал стражам мой приказ не покидать пределов замка на ночь, лишь на выходных. н ну о и просто они без дела не шатались, находились на подхвате. Недовольные были, конечно. Но кто бы их спрашивал? Скоро должны прибыть новенькие. А значит, пора строить нормальный дом для стражников. Я поняла, что понятия не имею, как строить, не и м е е т цемента и пеноблоков. А из дерева строит ь дом стражей, чтобы его можно было спалить за считанные секунды. Глупость несусветная. Я обхватила голову руками, понимая, что не знаю многого. И это очень плохо. «Элизабет, что-то не так?» С тревогой спросил Оливер, заглядывая в глаза. «Я слишком мало знаю, Оли», — печально ответила. «Ладно, дом построить из камня можно. Строили же как-то замок. Да и с к а н а л и з а ц и е я уже придумала. А что делать с отоплением?» «Чем тебя не устраивает камин?» Удивлённо вскинул брови Оли. Тем, что его надо постоянно топить, а это неудобно. Я ещё подумаю немного, что-то вертится в голове, но что именно, понять не могу. Мы с Олей тоже сблизились за эти дни. О романтике речь не идёт, но ближе мы стали однозначно. Я улыбнулась мужчине и встала из кресла. — Оля, а пойдём к лошадкам? Хочу отвлечься хоть немного от забот. — Конечно, леди. С улыбкой кивнул мужчина. Я гладила бурю по носу и размышляла об отоплении. Принцип, я знаю, не раз сталкивалась на работе, проектируя частные дома. Но будет ли работать система без насоса? И для обещанного водопровода надо бы электричество, но нереально. А что если... Я вышла из конюшни и присела на лавочку. Что мне надо? Котел, трубы, батареи и расширительный бак. Подобрала палочку и начала чертить прямо на земле то, что помнила. Весь замок один котел отапливать не сможет. А что если... Три! Сначала сделать второй этаж, посмотреть, как будут прогреваться батареи, потом оборудовать этаж прислуги и первый. Чердак в расчёт не беру. Но из чего всё это делать? Железо и сталь есть, но это не то, нужен чугун, иначе прогреваться ничего не будет. Я обернулась к Оливеру. А из чего? Сковороды сделаны. Из чугуна, конечно. А что ты хотела? Хотела бы я много чего, но в первую очередь подготовиться к зиме. С чугуном тоже работает кузнец? Конечно. кивнул Оли. «Завтра прибудет». «Это хорошо!» задумчиво пробормотала и встала со скамьи. «Брун, еще здесь же? Надо с ним поговорить!» Оли кивнул и повел за конюшню. А там работали мужики, подготавливая ямы. Плотник что-то сосредоточенно считал. «Брун, можно тебя?» позвала мужчину. «Да, леди», спросил мужчина, подойдя ближе. «Вы еще что-то хотели?» «Хочу сделать перегородки, как в погребе». «Сейчас могу показать?» «Конечно!» — закивал мужчина. Мы прошли в замок. Перед входом в мои покои Брун немного замешкался. Я ободряюще улыбнулась и открыла дверь. «Вот этот угол мне надо отделить от остальной комнаты», — сказала и встала. «Именно туда, где будет пересечение двух перегородок». Брун измерил расстояние и посмотрел на меня. А я размышляла, прикусив палец и хмуре брови. В общем, задумка была интересной. Чем мне нравились местные гардеробные, так это узким, но длинным окном. Я сделаю в углу комнаты небольшую гардеробную, так как 10 квадратов для платьев мне ни к чему, а в бывшей гардеробной сделаю санузел и трубу слива в это самое окошко. Так как нет насоса, в горячую воду придется носить вручную, а для холодной я сделаю две бочки для смыва туалета и для умывания. К счастью, высокие потолки давали возможность сделать слив беспрепятственным. «Необходим лишь небольшой подъем. Надо будет разделить получившуюся коморку пополам. Первая пойдет под полки, я указала высоту полок, а вторая будет с перекладинами, сверху и посредине». «Конечно, леди, будет сделано», — кивнул Брун. «Простите, но зачем вам это? Гардеробная же есть. Или для чего-то другого?» «И з гардеробной я сделаю мыльню», — легко ответила я, не обращая внимания на то, как резко взлетели брови мужчины вверх. «Оливер, все покои одинаковые?» «Да, леди». «Отлично. Значит, надо во всех покоях сделать такие гардеробные. Покой графа пока не трогать». о л и кивнул и подозвал стражника, доверив тому плотника и отправив осматривать замок. Я же потерла руки и потащила Оливера в кабинет. «Теперь займусь тем, что очень люблю. Проектированием». «Оли, ты знаешь точно, сколько людей прибудет?» — спросила я, стараясь не грызть кончик пера, как всегда это делала с карандашом. «Точно нет». Непонятно, кто уже успел жениться, а кто еще только собирается. Ну и дети же могли родиться за это время. Я поняла. Тогда смотри, сейчас нам надо определиться, из чего строить. Дерево отпадает сразу. Одна свеча, и домик полыхнет. Стены должны быть каменные. Перегородки тоже. Но с перегородками, ладно, можно сделать кирпичные. Какие? Переспросил Оля, затаив дыхание. Мужчине безумно нравилось, когда я начинала говорить незнакомые ему слова. «Кирпичные! Почти как каменные! Их делают из глины, торфа или навоза и песка. Ну, еще добавляют опилки или камыш», — объяснила я и скривилась. Производство кирпича я узнала в довольно популярной передаче. Посмотрела — ужаснулась. «Делать кирпич несложно, но долго. А значит, мы можем просто готовить одни только кирпичи до зимы. Нужна ли мне толпа посторонних людей в замке на несколько месяцев? Конечно, нет. Поэтому кирпич отметаем. Будем строить постепенно. «Нет, Оля, кирпич пока отпадает. Хотя дать задание мужикам надо. Пусть занимаются. А пока перегородки деревянные будут». Я прикусила местную ручку, выплюнула кусочек п и р а и продолжила. «Мне надо понять, каких размеров будем строить. Земли хватает, но сооружать второй замок бесполезно, поэтому давай определяться. Сколько надо места для комфортного проживания двух мужчин?» «Алена, ты совершенно не знаешь, как живут люди». С улыбкой ответил мужчина. В деревнях бывают дома, которые меньше твоих покоев в два раза. Ну а стражники на службе, о н и в своем доме. Так что на двоих хватит и твоей гардеробной. Примерно пять квадратов на человека — это мало. Да и главная загвоздка все-таки в неизвестности. Сколько делать сдвоенных комнат? Может, подождать? Или пусть снимают дом в деревне? Предложил о л и Нет, отбрасывая перо, ответила я и подошла к окну. «Вот смотри, от дома стражников до стены примерно 200 метров. Я предлагаю сделать что-то вроде городка. Основной домик переделать для комфортного проживания 10 человек. А когда приедут семейные, выдать им стройматериалы и план дома. Пусть сами себе строят. Главное, чтобы это было в одном стиле. Можно в два этажа». «Не слишком ли?» — в скинул брови Оли. «Я не предлагаю строить замки. Небольшой дом на три-четыре комнаты». «Между домами не будет земли, постройка будет плотная. Вот смотри». Я вернулась к столу и взялась за перо. «Между общим домом и личными домами будет плац. Сбоку детская площадка. Домики можно построить буквы «П», а в середине небольшой двор». «Выглядит неплохо, но мне кажется, это излишество», хмыкнул мужчина. «Почему ты так против деревни?» «Против, да», ответила, прикусив губу. «Я боюсь, что кто-то из служащих «Может, меня предать?» «Это невозможно!» Голосом о л и в е р можно было заморозить. «Вся стража даст слово чести, что не причинит вреда!» «Оли!» Вздохнув, покачала головой. «Это всего лишь слова. Если недоброжелатель захочет убрать меня или кого-то из семьи, то можно просто начать угрожать семье стражника. Я хочу себя обезопасить!» И, скорее всего, даже тех стражников, которые женаты на деревенских, придется переселять в стены замка вместе с семьями. «Чего ты так боишься? Нападений после смерти герцога не было. Так откуда у тебя этот страх?» Я обняла себя за плечи, стараясь закрыться от всего мира. Как объяснить мужчине, что есть такая вещь, как женская интуиция? Что она прямо вопит об опасности, заставляя просыпаться по ночам. Кажется, что вот-вот на меня нападут и сделают что-то ужасное. «Не знаю, Оля, и надеюсь, это всего лишь стресс», — грустно прошептала, отводя взгляд.